«В кабинете, где я работаю, жарко так, что свариться можно», — рассказывал Арчи. «Я от этого старым киселем растекаюсь, а мне нужна только какая-нибудь клюка. Я, как все вы, сидеть, скрестив ноги, не могу». Так что он уселся в кресло, вытянув несгибавшуюся поврежденную ногу, а Клэри переворачивала карты, на какие он указывал. «Это стало чем-то вроде передышки». Арчи играл с таким яростным стремлением победить, что заразились все, и когда Саймон взял да и выиграл, он аж запылал от удовольствия. «Черт», — буркнул Арчи, — «черт побери, еще круг, и я бы всех причесал». «Вы не очень-то хорошо умеете проигрывать», — нежно заметила Клэри. «Она и сама была в поражениях не сильна. Зато я замечательный победитель». И вправду хорош в этом, а поскольку обычно я выигрываю, вряд ли кто видит меня с другой стороны. «Все время выигрывать не получится», — изрек Саймон. «Забавно», — отметила про себя Полли. «Арчи во время игр ведет себя так, что заставляет их втолковывать ему взрослые истины». Но позже, выйдя из ванной, она наткнулась на слонявшегося под дверью в коридоре Саймона. Мог бы и зайти. «Я только зубы чистила». «Не в том дело. Я думал, может, ты...» «Ты и могла бы заглянуть на минутку ко мне в комнату?» Полли прошла за ним по коридору в комнату, которую братец обычно делил Стэдди. «Тут такое дело», — вновь заговорил он. «Ты ведь никому не расскажешь и смеяться не станешь. Или еще чего. Обещаешь?» «Конечно же, она ничего такого не сделает». Саймон снял пиджак и принялся развязывать галстук. «Я залепил их кое-чем, а то их воротник больно трет». Он расстегнул серую фланелевую рубашку, и она увидела, что шея его залеплена кусочками грязного липкого пластыря. «Тебе их отлепить придется, чтобы увидеть», — сказал. «Будет больно». «Лучше всего делать это быстро», — посоветовал Саймон и наклонил голову. Вначале она действовала осторожно, но вскоре поняла, что осторожность не к добру, и, дойдя до седьмой нашлепки, уже держала двумя руками кожу на его шее, а другой рукой быстро срывала пластырь. Появилась россыпь гноившихся пятнышек то ли крупных прыщей, то ли мелких нарывов, разобрать она не могла. Тут такое дело, их, видно, нужно выдавливать. Мама мне это делала, а потом смазывала чем-то чудесным, и тогда они сходили. Тебе нужен подходящий пластырь с повязкой снизу. Знаю, она дала мне с собой в школу коробочку, но я их все использовал. И, конечно, я не могу их выдавливать, но я не до всех достаю. Папу я не смог попросить, подумал, может, ты согласишься. «Конечно, соглашусь. А ты знаешь, чем мама язвочки смазывала?» «Чем-то просто чудесным», — неуверенно произнес он. «Викс, как думаешь?» «Это грудь растирать. Слушай, я схожу, принесу ваты, нужные пластыри, и еще чего-нибудь. Подумаю. Я мигом». В аптечке в ванной лежал рулон пластыря с подложкой из желтой корпии. А вот из того, чем смазать нарывы можно, попался только один... Бальзам, да и то на самом донышке осталось. Придется обойтись этим. Он с добавлением алоэ. «А у меня еще ячмень вскочил», — сообщил Саймон, когда она вернулась. Он сидел на кровати в пижаме. «А мама его чем смазывала?» «Обычно она потрет их своим обручальным кольцом, и иногда они проходили. Я сначала прыщиками займусь». Занятие и само по себе противное, но еще хуже становилось от того, что Полли понимала, придется сделать брату больно. Некоторые прыщи сочились, а у других просто торчали твердые, блестящие желтые головки, которые в конце концов исходили гноем. Саймон всего раз вздрогнул, но когда она извинилась, попросту заметил «Да нет, только выдави все, что сможешь». «А Матрона тебе этого не сделала бы?» «Господи, нет». Она в любом случае меня терпеть не может, и она почти всегда бесится. По правде-то, ей один мистер Алисон и нравится. Физрук этот, потому как он весь сплошь в мышцах, а еще мальчик, кого зовут Уиллард и у кого отец Лорд. Бедный Саймон, там все так ужасно. Мне там ненавистно и непереносимо. Всего две недели, и ты будешь дома». Повисло недолгое молчание. «Ведь как раньше уже не будет, а?» — произнес Саймон. И Поля видела, как его глаза наполнились слезами. «И не из-за школы этой гадкой или гнусной войны», — бормотал он, отирая глаза кулаками, — «это из-за моего проклятого ячменя. Они часто вскакивают, а от них у меня глаза слезятся». Поля обвела рукой его жесткие костлявые плечи. Жуткое одиночество брата, казалось, сорвало ей сердце на части. «Конечно. Когда привыкаешь каждую неделю получать от одного и того же человека письма, а потом письма прекращаются, сначала чувствуешь себя не очень, сказал он с какой-то бодростью, словно это не его беда вовсе. Потом вдруг выпалил. Но она мне этого так и не сказала. На Рождество казалось, что ей намного лучше. А потом все это полугодие она писала мне и не сказала ни слова. И мне не говорила. Не думаю, чтобы она кому-то об этом говорила. Я не кто-то». Начал он и умолк. «Конечно. И ты тоже нет, Пол». Он взял ее руку и, слегка тряхнув, пожал ее. «Ты с моими гнусными прыщиками просто как волшебница обошлась. Залезай в постель, замерзнешь». Саймон порылся в кармане лежавших на полу брюк, достал платок и высморкался в него. «Пол, подожди, хочу спросить тебя. Все время думаю об этом и не могу». Он примолк, потом медленно выговорил – Что с ней сейчас происходит? То есть она что, взяла и перестала быть? Или еще куда отправилась? Может, тебе это глупым кажется, только все это вообще, смерть, понимаешь, и все такое, я придумать не могу, что оно такое. Ой, Саймон, я тоже не могу. И я тоже столько пыталась понять это. Как думаешь, мальчик кивнул в сторону двери, они-то знают? То есть, в любом случае, нам они ничего не говорят, так, может, это просто еще одно, о чем они считают недостойно упоминать?» Сама раздумывала об этом, призналась Поле. «В школе, конечно, толкуют про небеса, потому что притворяются страшно верующими. Но, знаешь, каждый день молитва о живых, молитвы за любого из выпускников, кого на войне убили, а по воскресеньям директор ведет беседы о патриотизме» о том, что надо быть христианскими солдатами, чистыми сердцем и достойными школы. И я знаю, когда вернусь, он опять заговорит про небеса. Только все, что они говорят об этом, мне представляется до того идиотским, что мне трудно поверить, будто кому-то захочется отправиться туда добровольно. Ты имеешь в виду играть на арфе и носить белые одежды? И все время пребывать в счастье, жестко произнес он. «Я же вижу, что люди просто вырастают из счастья, люди против него, потому как без конца заставляют других делать такое, что непременно обрекает их на несчастье, вроде того, чтобы отсылать тебя на большую часть жизни в школу, как раз тогда, когда тебе, может, дома хорошо, а потом желают, чтобы ты притворился, будто тебе это нравится». Вот что по правде меня и сокрушают. Все время приходится делать то, что кому-то другому нужно, а потом еще и делать вид, будто это нравится. Мог бы самим им сказать, полагаю. «В школе никому говорить нельзя», — воскликнул в ужасе мальчик. «Скажешь что-нибудь подобное, тебя, считай, убьют». «Наверняка не все учителя такие». «А я и не говорю про учителей. Я про парней говорю» все стараются быть одинаковыми, понимаешь? В любом случае, просто я подумал, спрошу-ка я тебя, ну, знаешь, про смерть и так далее». Полли быстро обняла Саймона, после чего оставила его. «Сейчас», — подумала она, — «еще до того, как поиграть с Уилсом, она напишет Саймону, уже решив молчаливо взять на себя отправление ему еженедельных писем в школу. Опустив шторы в комнате родителей, взяла коробку с безделушками и понесла в спальню, которую по-прежнему делила с Клэри. пока она шла переходами до галереи над прихожей, то улавливала различные отдаленные звуки. Дюши играла шуберта, граммофон в дневной детской наигрывал уже глубоко процарапанную пластинку, пикник плюшевых мишек, произведение которое не уилс ни роли никогда не уставали слушать. Радиобрига, Брига, который всегда включал приемник, когда не желал ни с кем говорить, и прерывистый стрекот старой швейной машинки, на которой, предположила Полли, тетя Рэйч сшивала не с краев посредине. Бесконечное занятие. Была пятница, день, когда обычный отец, свернувшимся на работу в ферму дядей Эдвардом, приезжали на выходные. Только на этот раз дядя Эдвард увез отца, в Уэстморленд, Не считая этого, все по-прежнему жили обычной жизнью, словно ничего и не случилось. Обиженно думала Поле, разыскивая пищую бумагу для письма Саймону, которая собиралась написать в постели, где было чуточку теплее, чем в доме. В общей комнате огонь разжигался лишь после чая. Еще один способ Дюши сэкономить. Она решила, что лучше всего будет сообщить Саймону как можно больше новостей о каждом члене семьи. Вот... «Вести о людях», — начиная с самого старшего, — написала она. Что значило, начнется письмо с миссис Райдл. Старушка-задира, бедняга, опять за завтраком распространилась про Кайзера. Она целиком не на той войне. Кроме него, я имею в виду Кайзера, она много рассказывает о людях, о ком никто даже не знает, а потому ее беседу никто и поддержать не может» и у нее даже такая дорогая еда, как вареные яйца, расползается по всем кофтам, так что тете Рейч всегда приходится их отстирывать. Мы привыкли, что такое бывает с мисс Миллимент, и у нее это выглядит забавно, а вид того же у задира вызывает жалость. Дюша дает ей мелкие поручения, из которых она обычно выполняет половину. Она собралась было написать, она все время скучает по тете Фло, но передумала. Брик теперь ездит в Лондон и в контору три дня в неделю. Он попробовал вообще не ездить, но до того заскучал, а тете Рэйч трудно было придумать, что с ним делать. Теперь она сажает его на поезд, а потом отвозит в контору. А раз в неделю оставляет в городе и отправляется за покупками и всяким таким. На днях он собирается сделать новую посадку деревьев, которые намерен перенести на большое поле возле места, где вы с Кристофером устраивали свой лагерь а так слушает радиоприемник или просит, чтобы мисс Миллимент или тетя Рейч почитали ему. Дюша не очень-то обращает на него внимания, хотя ему, по-моему, без разницы. Просто идет и музицирует себе. В садике копается и распоряжается питанием, хотя наших запасов так мало осталось, что, кажется, миссис Крипс каждый продукт в лицо знает. Только старики, я заметила, привычек своих не меняют, даже если тебе или мне они кажутся очень нудными». Тетя Рэйч, как я уже сказала, делает все. А к тому же еще и жутко Милас с Уилсон. Тетя Вилли с головой ушла в работу Красного Креста и еще ухаживает за больными в доме инвалидов. Я имею в виду, по-настоящему ухаживает, а не как Зоуи, которая просто приходит и сидит себе у несчастных больных. Зоуи опять прилично похудела и все свободное время тратит на подгонку одежды и на пошив новый для Джульет. Мы с Клэри обе по-настоящему в тупике. Не можем сообразить, как своей жизнью распорядиться. Клэри говорит, что если Луизе позволили покинуть дом в 17 лет, то и нам должны. Но я ей напомнила, что нас тогда всего лишь пошлют в ту дурацкую кулинарную школу, куда Луиза попала, только Клэри считает, что даже это расширило бы кругозор, над которым висит опасность, она говорит, сделаться невыразимо узким. Только еще нам обеим кажется, что Луиза стала более ограниченной с тех пор, как живет на свободе ни о чем не думает, кроме спектаклей до да игры на сцене, и все рвется получить роль в радиопьесах на BBC. Она ведет себя так, словно нет никакой войны, во всяком случае, для нее. Между нами в семье ее весьма не одобряют. Считают, что ей следовало бы пойти в женскую вспомогательную службу флота. Уже ввели карточки на горючее. Не сказать, чтобы это как-то сильно затронуло нас. Ведь весь уголь, который мы используем, идет на кухонную печь. Саймон... Ты, когда вернешься, я отведу тебя к доктору Кару, поскольку уверена, что он с твоими прыщами лучше справится. Должна идти, поскольку обещали Элен выкупать Уилса, а то ей очень тяжко нагибаться над ванной из-за больной спины. Привет тебе от любящей сестры, Полли. Готова, подумала она. Не очень-то интересное письмо, но лучше, чем никакого. Пришло в голову, что по-настоящему-то она не так много знает про Саймона ведь тот всегда в школе, а на каникулах время проводит с Кристофером и Тедди. Теперь, когда Кристофер работает на ферме в Кенте, а Тедди на этой неделе пошел служить в ВВС, в ближайшие каникулы Саймону побыть будет не с кем. Его одиночество легло ей на душу такой тяжестью вечер после похорон, а потом вновь дало о себе знать. Жутким казалось, что о брате ей лишь то было известно, что делало его жизнь несносной. В обычное время она поговорила бы об этом с папой, только сейчас на такое решиться было трудно, а то и вообще невозможно. Ее отец уходил все дальше и дальше ото всех. И к тому времени, когда мама умерла, он стал похож на потерпевшего кораблекрушения и оказавшегося на необитаемом острове. Положим, подумала она, всегда рядом Клэри. Та полна идей, пусть многие из них и не пошли на пользу, зато уже одно их количество не давало закиснуть. Клэри в детской поила Джульету чаем. Занятие длительное и довольно неблагодарное. Крошки хлеба и капли патоки густо устилали подставку ее высокого стула, нагрудника и маленькие толстенькие беспокойные ручки. А когда Клэри пыталась сунуть ей кусочек в рот, девочка отворачивалась. «Ешь!» — сейчас же, — твердила Клэри раз за разом. Ей хотелось вместе с Уилсом и Роли поиграть с игрушечными машинками в их любимую игру в аварии. «Тогда попей молока», — сказала Клэрри, протягивая ей кружку. Но Джульетта попросту схватила ее, опрокинула вверх дном на подставку и зашлепала ладошками по разлившейся жиже. «Это очень неприлично, Джули. Дай мне салфетку или тряпку какую, скорей. «Нет, я точно думаю, что дети — это катастрофа». «Это не годится, мне нужна мокрая тряпка или что-то в том же духе. Посмотришь за ней, ладно?» Полли села возле Джульетты, но смотрела она на Уилса. Заметила, как он оторвал взгляд от машинок, когда она открыла дверь, и как изменилось его лицо. С выражения внезапной надежды на отсутствие всякого выражения, что было хуже явного огорчения. «Он, наверное, всякий раз так делает, когда кто-то открывает дверь», — подумала она. «И сколько же еще это тянуться будет?» Когда Клэри вернулась, Поле подошла к Уилсу и села рядом с ним на пол. Игра мальчику уже наскучила, он сидел, сунув два пальца в рот и правой рукой теребил мочку левого уха. На нее он не смотрел. Прежде она думала, что смерть матери больнее всего сказалась на Саймоне, поскольку семейство вроде не различало его особенную утрату. Теперь же она задумалась, а не было ли хуже всех Уилсу, неспособному выразить горечь. Он даже не понимал, что произошло с мамой. «Только ведь я и понимаю, не больше, чем Саймон, а вот взрослые, те просто притворяются, что понимают». «По-моему, все религии были придуманы, чтобы примирить людей со смертью», заметила Клэри, когда они в тот день укладывались спать. Такой для Поли поразительный вывод был сделан после долгого обсуждения ими горестной доли Саймона и того, как устроить ему каникулы получше. «Ты и вправду так считаешь?» Поли поразилась своему ощущению легкого шока. Да, именно так. Краснокожие индейцы с их благоприятными охотничьими угодьями, рай или небеса, или возможность еще одной жизни в чьем-то другом обличье, не знаю всего, что они понапридумали, только спорить могу, прежде всего, именно с этого начались все религии. От того, что, в конце концов, все умирают, легче не сделалось ни единому человеку. Люди просто обязаны были сотворить какое-нибудь будущее. «Так, по-твоему, люди просто задуваются, как свечки?» «Честно, Пол, я не знаю. Только уже то, что люди не говорят об этом, доказывает, до чего они напуганы. И в ходу у них жуткие фразочки вроде «Уйти из жизни». «Куда, дьявол, побери?» «Они не знают, знали б, так сказали бы». «Так ты, значит, не думаешь?» Поле даже растерялось от чудовищности такого предположения – «Ты ж не думаешь, что они на самом деле все же знают, но это чересчур жутко, чтоб об этом говорить?» «Нет, не думаю. Заметь, в таком деле я нашему семейству ни на волос не доверяю. Только люди про то немало написали. Вспомни Шекспира и его неведомые пределы. И что это смысл оправдывающий бедствия столь долгой жизни? Он знал куда больше любого другого, и если бы он знал, то сказал бы. Правда?» «Конечно. Он мог бы вложить это в мысли Гамлету, а не людям вроде Проспера. Он дал бы ему узнать, если бы сам знал». «Хотя Шекспир верил в ад», — заметила Полли. «А это уже чересчур. Признавать одно без другого». Однако Клэри произнесла возвышенное. Он попросту угождал модным взглядом. «По-моему, ад — это всего лишь политический способ заставить людей делать то, что нужно тебе». «Клэри, множество вполне серьезных людей верили в это». «Люди могут быть серьезными и ошибаться. Наверное». У Поли появилось ощущение, что несколько минут назад разговор пошел не туда. «В любом случае», — сказала Клэри, протаскивая довольно беззубую расческу по волосам, «Шекспир, видимо, все же верил в Царствие Небесное. Как быть с этим? Спокойной ночи, милый принц, и с пеньем ангелы тебя возносят к твоему покою». «Это несносная Джули. Все время волосы мне патокой». «Брызжет, если только не считать это просто вежливым оборотом прощания с лучшим другом». «Не знаю, но я согласна с тобой. Не думаю, что кто-то и вправду знает, и это порядком меня беспокоит с недавних пор». Голос ее дрогнул, и она сглотнула. «Пол, я заметила за тобой что-то довольно важное и хочу сказать об этом». «Что?» Полина насторожилась и неожиданно почувствовала, что бесконечно устала. «Я о тете Сип, твоей маме. Всю неделю ты горевала о ней, жалея ее и своего отца, и уился, а теперь и Саймона. Я знаю, это от того, что ты добрая и куда меньше себе любива, чем я. Но ведь ты же просто совсем не горевала, жалея саму себя. Я знаю, что жалеешь, но воли не даешь, потому как чувства других людей для тебя важнее собственных. Это не так. Это все». На какой-то миг Полли поймала в зеркале туалетного столика, пристально изучавшие ее серые глаза. Потом Клэри вновь принялась расчесывать волосы. Она рот уже было открыла сказать, мол, Клэри не понимает, чем это стало для Уилса или Саймона, что Клэри не права, но не успела. Все это поглотила теплая волна горя. Полли уткнулась лицом в ладони и разрыдалась, оплакивая собственную утрату. Клэри стояла неподвижно, ничего не говоря, а потом достала полотенце для лица, села напротив на кровать и просто ждала, когда Поле более или менее успокоится. «Получше примерно трех носовых платков будет», сказала она. «Разве не забавно, что у мужчины платки большие, а они едва ли вообще плачут? Наши же годятся только на то, чтобы ими галантно носик утереть, а мы плачем куда больше их. Сделать нам бульончик из мясного порошка?» «Погоди минуту». Я весь день в ее вещах разбиралась. Знаю. Мне тетя Рейч сказала. Я помочь не предлагала, потому как не думала, что тебе кто-то нужен. Это так. Только ты, Клэри, не кто-то. Совсем нет. Увидела, как Клэри вдруг слегка заолела. Потом, помня, что такого рода признания клэрри нужно делать дважды, сказала. Если бы мне кто и был нужен, так это ты. Когда Клэри вернулась с исходящим... Парком-кружками они стали говорить о делах вполне практичных, вроде того, как бы им с Саймоном всем вместе пожить на каникулах у Арчи, когда у того всего две комнаты и одна кровать. «Не сказать, чтобы он приглашал нас», — рассуждала Клэри. «Однако хотелось бы заранее предусмотреть любые глупые возражения из-за помещения. Мы могли бы спать у него на диване, если он у него есть, а Саймон мог бы спать в ванне». «Или мы могли бы попросить Арчи взять к себе одного Саймона, а нас как-нибудь в другой раз. Или ты могла бы поехать с Саймоном?» «Ты наверняка хочешь поехать». «Могла бы, наверное, как-нибудь в другой раз», — ответила Клэри. «Слишком беспечно», — подумала Полли. «Лучше никому не говорить об этом. Не то Лидия с Невиллом тоже захотят поехать». «Исключено. Впрочем, я лучше с тобой поеду». «А я спрошу Арчи, как ему удобнее», — отозвалась Клэри. Атмосфера снова переменилась. После этого ей случалось плакать довольно часто, почти всегда, когда она того не ожидала, от чего было трудно, поскольку ей не хотелось, чтобы все семейство ее видело. Однако в целом, как она считала, никто не замечал. Они с Клэри обе жутко простудились, что было на руку, и лежали в постели, читая друг другу вслух сказку о двух городах, словно бы устраивали французскую революцию с мисс Миллимент. Тетя Рэйч договорилась об отправке маминой одежды в Красный Крест, и Тонбридж отвез ее туда на машине. Когда прошла неделя с отъезда отца, вместе с дядей Эдвардом, она начала беспокоиться о нем, о том, вернется ли он хоть сколько-то, не такой печальный. Только он не сможет. Ведь не сможет всего-то за несколько дней, а больше всего о том, как быть с ним. «Так нельзя», — сказала Клэри, — «он все равно будет горевать». «Конечно...» только в конце концов переживет. Мужчины могут. Ты хочешь сказать, что, по-твоему, он женится еще на ком-то? Эта мысль ее потрясла. Не знаю, только легко смог бы. Я готова думать, что вторичный брак присущ семьям. Взгляни на моего отца. Не нахожу, что наши отцы хоть в чем-то похожи. Конечно, не похожи полностью. Но кое в чем другом... Вполне и вполне. Вспомни их голоса и то, как они целыми днями только и знают, что обувь меняют из-за своих тоненьких слабеньких ножек. Однако твой, наверное, вовек снова не женится. Пол я вовсе не бросаю на него тень, просто учитываю человеческую природу. Мы все не можем походить на Сиднея Картона, главного героя романа Чарльза Диккенса «Сказка о двух городах». Надеюсь, нет. И если б походили, нас бы никого не осталось». «О, ты имеешь в виду, мы все пожертвовали бы жизнью ради кого-то другого. Так еще кто-то остался бы, глупышка». «Нет, если бы мы все...» И они втянулись в игру, основанную на риторическом вопросе, который Элен постоянно задавала Невиллу, когда тот баловался во время еды. «Если бы все-все в мире разом заболели, очень было бы интересно». «Я так думаю, мы все утонули бы», — произнес тогда, поразмыслив Невил. И тем, на что Клери намекнула, метко обратил в бессмыслицу все рассуждение. Однако, едва принявшись играть, обе девушки порознь, почти сразу же поняли, игра уже утратила свою привлекательность, их остроумие потускнело, и они больше не покатывались от него со смеху. «Мы уже выросли из этой игры», — грустно подытожила Клэри. «Нам теперь только и остается, что наперед поостеречься, говорить такое еще кому-то, скажем, у Илсу, Джулии или Ролли». «Должно же быть и что-то другое», — вздохнуло Поле, ломая голову над тем, что бы это такое могло быть. «Есть, конечно, конец войне и возвращение отца, и возможность самим себя обеспечивать, потому как мы уж слишком тертыми жизнью для них будем, чтоб нас опекать во всем. А белый хлеб, бананы и книги, на вид совсем не тертые, когда их покупаешь. И у тебя будет свой дом, Пол. Ты только подумай». «Я думаю, иногда» ответила она. Иногда ей не давала покоя мысль, а не выросла ли она и из дома, без того, чтобы, насколько она понимала, врасти во что-то другое.